На палках, простыни, видать, пастерушку затеяли и сушат. Ну так оно и удобно, вон в море воды сколько. Опять отлистал назад, где баба на лежанку лезет. Хорошая баба, вроде уленький, только личка без сметаны. Потом еще много голубчиков на зверях сидит. Звери это вроде козляка, но без бороды. Тесть сказал, это конь. Конь, ага, это значит, вот он какой конь, страшный какой. Ну а эти-то сели на него и не боятся.